Глава шестая. Бронежилет. Московская квартира, любезно предоставленная генералом, имела четыре жилые комнаты, большую прихожую, две ванные, две туалетные комнаты и кухню. А последней скажу особо. Мечта любой российской хозяйки, по крайней мере, из тех, с кем мне доводилось общаться. Все-таки 20 квадратов — это не 6 и не 9. Там у нас проходили совещания, как правило, за обедом или за ужином, когда собиралась вся команда. На завтрак приходили не все. Илья, Славик и Володька вставали поздно, поспевая лишь к так называемому второму завтраку. Время близилось к обеду, но в квартире было подозрительно тихо. Я решил прогуляться к холодильнику. «Привет, ты одна?» На кухне пила кофе Рита. «Нет, с тобой». «Как заманчиво». «В каком смысле?» «Во всех. Когда рядом красивая девушка и больше никого, я счастлив». «Жаль, не могу разделить твои эмоции». «Почему?» «Не время сейчас веселиться. Ты не забыл? За нами охотятся». «Пытаюсь, но некоторые несознательные личности...» Я махнул рукой, так и не закончив мысль. Кстати, наш благодетель знает, что Наташа теперь не совсем обычный человек. Девочка сама решит сообщать деду о своих новых способностях или нет. Ей не хочется лишний раз волновать Михаила Федоровича. А если очкарики за ней начнут охотиться? Думаю, генерал обязан знать. Мы предупредили его об опасности еще до того, как он отправился с ней на обследование. Любой контакт с нашей группой грозит неприятностями, поэтому о внезапном выздоровлении девочки должно знать как можно меньше людей. Наташа тоже в курсе. Она хоть по годам и ребенок, но детского там очень мало осталось. Успел заметить. Найти бы тех гадов, которые ей детство перечеркнули. И во время сеанса, и потом, когда мы общались с исцеленной ее дедом, радовался, как ребенок, скорее он. Девочка же внешне вела себя очень сдержанно, хотя с помощью мысли речи назначила меня своим ангелом-хранителем и сообщила номер сотового. «Тебе своих проблем мало?» «Хватает». «Сегодня с Илью исходите еще к одному человеку. Надо будет на него посмотреть с точки зрения применения твоего дара». «Он что, больной?» «Говорят, здоровых людей не существует», — раздался сзади бодрый голос Грунева. «Есть только плохо информированные». Голову даю на отсечение, еще мгновение назад здоровика там не было. «Ты чего людей пугаешь?» «Илья, я же просила, зачем использовать свои способности, когда в этом нет необходимости?» «Инструмент, если им не пользоваться, ржавеет», — отмахнулся электронщик. «Если хочешь знать, я добился грандиозных успехов. Среди ночи толкни меня и скажи полундра, а потом попробуй найди». «Надо будет проверить». — усмехнулся я, представляя исчезновение полусонного Грунева. Не боишься где-нибудь в толпе в одних трусах оказаться? — Будь спокоен, я место заранее выбираю. Например, из этой квартирки лучше всего сразу на чердак. Там есть выход в другой подъезд. Проверено. — Мальчики, вы не слишком увлеклись собой? Можем увлечься тобой. — Полностью согласен с Семеном. Эй, полегче на поворотах. — Я одели. деле. Илья нашел в интернете что-нибудь? Маргарита поспешила перевести разговор в более безопасное русло. «Ничего существенного», — со вздохом ответил электронщик. «Как будто и не было никакого эксперимента». «А чего ты ждала? Даже если нас объявили в розыск, вряд ли подключили Министерство внутренних дел. Разве что какой-нибудь секретный отдел ФСБ». «Мужик, которого нужно посмотреть, как раз оттуда. Вчера с ним виделся Степаныч». ФСБшник ничего конкретного не сказал, но обещал прощупать почву в нужном направлении. «Где встречаемся?» «Илья в курсе». «Может, Славика с собой взять?» — предложил Грунёв. «А то человек может думать одно, а говорить совсем другое». «Не стоит. Кому приятно, когда в твоих мозгах копаются?» «Так мы ему не скажем». «Илья, не надо самодеятельности». Если человек поймет, что ему не доверяют, нам будет только хуже. — Ладно, ладно. Не надо так не надо. Я же хотел как лучше. — Запомните, прийти должен мужчина лет сорока, голубоглазый, с глубокими залысинами на лбу. Волосы русые с проседью на висках. Невысокий, на пол головы ниже Степаныча. Усов и бороды не имеет. — Истинный ориц, Характер нордический, — усмехаясь, продолжил электронщик. «Илья, хватит ребячиться, мы не в детском саду!» «А жаль, я бы твоим косичкам точно покоя не дал!» «Я в детстве стриглась под мальчика, и вообще, вам пора идти!» «Без обеда?» — возмутился здоровяк. «Обед себе закажете в кафе. Деньги есть?» «Имеются!» Я догадывался, откуда могла поступать наличность. Наверняка не обошлось без Грунева и его способностей, но уточнять источники доходов не стал. Проблем у нас было и так выше крыши. На входе в здание, где была назначена встреча, Илья вдруг остановился. Через пять секунд я понял, почему. Маргарита с помощью мысли речи мне передала, что мужик ждет нас в другом месте. «Осторожничает», — поделился своими предположениями Грунев. «А жаль». «Здесь недорого и кормят вкусно». До другого кафе пришлось идти еще двадцать минут. Потом спустились в подвал. «Илья? Семен?» Высокий мужчина стоял перед входом в зал. Получив от нас утвердительный ответ, предложил следовать за ним. «Ваш столик». «А тут неплохо», — осмотрелся я, в огороженной с трех сторон кабинки. «Прямо отдельный кабинет». «Ну да, в случае чего и бежать некуда», — с оптимизмом заметил электронщик. «Тебе ли бояться?» «Дело не в страхе. Не люблю, когда неожиданно меняют прежние договоренности. В заведении, куда мы с тобой так и не зашли, я каждый закуток знаю. Там имеется второй выход, да и обзор на улицу хороший. Всегда можно видеть, кто входит, а кто выходит. А тут...» Слова Ильи зародили в душе тревогу. «У меня резко пересохло в горле». Маргарита вроде сказала, что он нас здесь будет ждать, или я неправильно понял. Вполне возможно, этот тип уже за нами наблюдает. Я же говорю, осторожничает. Вдруг мы хвост за собой притащили. Илья, а как я его рассматривать буду? Тут же ни одного зеркала нет. Точно. Грунёв огляделся по сторонам. Я ведь специально выбрал для встречи кафе с зеркальными стенами. Все-таки придется обзавестись собственным зеркалом, и очки нужны солнцезащитные. Думаешь, те типа за своего примут? Да мне плевать на них. Просто не хочу из-за кого-то менять свои привычки. Знаешь, у меня дома какая коллекция очков? На все случаи жизни. Что будете заказывать? В кабинку вошел официант. Можно чашечку кофе для начала? А вам? Вошедший обратился к Груневу. «Пиво тут подают?» «Безусловно. У нас 10 видов светлого и семь темного». «Бокальчик светлого. На ваш выбор». Молодой человек покинул кабинет, а тревожное состояние осталось. Мало того, внутреннее напряжение усиливалось. Возникло стойкое ощущение, будто кто-то рассматривает нас через оптический прицел и вот-вот прозвучит выстрел. «Да расслабься ты!» Илья ударил по плечу, заставив меня подскочить. «Ого! Ну ты даешь! Нельзя так реагировать на дружеское похлопывание!» «Если наша встреча пойдет в кривь, — прошептал я, — ты сразу постарайся исчезнуть. Вдвоем попадаться нет смысла». «Ну вот, а говорят, психические заболевания не заразны. У тебя тоже приступ мании и преследования?» «Хуже. Причувствие неизбежной беды. Не стоило нам приходить в это кафе». «Ваш заказ!» Вошел официант и поставил на стол напитки. Минуты не прошло, прямо бистро какое-то. «Что-нибудь еще?» «Спасибо, пока не надо», — ответил я. Едва он вышел из кабинки, как Илья уже поднес бокал к рту. Еле успел толкнуть здоровяка под локоть. «Да громко выругался он. «С ума сошел! Почти все пиво мне на брюки вылил!» «Извини, ненарочно». Придвинувшись ближе, я еле слышно добавил. Не советую пить до начала встречи. Думаешь? Уверен. И вообще, ждем еще пять минут, расплачиваемся и уходим. Согласен. Молодые люди, здравствуйте. Почти сразу вошел мужчина средних лет. Судя по описанию Маргариты, это был тот самый человек. Вот только цвет глаз его я разглядеть не успел, поскольку вошедший быстрой силы взгляда на нас не поднимал. Владимир Степанович просил кое-что выяснить. Данные я подготовил. Мужик полез во внутренний карман пиджака. Дрожь пробежала по всему телу. Внутренний голос буквально орал «Помогите!», но я не мог понять, что происходит. Посмотрел на Илью, пытаясь найти ответ у него. И нашел. Зрачки Грунева заполнили собой радужку. Никогда не думал, что мозг способен на такие фокусы. В одно мгновение, пока ФСБшник вытаскивал пистолет, а приятель хватал меня за руку, я успел перебрать в голове несколько путей к спасению. Шанс убежать одному исключался априори. Только Илья, благодаря своему удару, имел такую возможность, но для этого его глазки должны были вернуться в норму. Ментальным ударом я не владел, следовательно, оставалось болевое воздействие, как в лесу с Александром». Но здоровяк сидел справа от меня и находился в неудобной позиции для рукоприкладства. Помогло ощущение жажды, мучившей с первых минут нашего пребывания в подвальчике. Подняв правую левую ладонью, я смахнул чашку с горячим кофе в его сторону и крикнул: Палундра! В следующую секунду раздался негромкий хлопок выстрела. Мне обожгло грудь. А чтоб тебе! Я успел бросить в стрелка бокал Грунева, заметить входившего в кабинет очкарика. Ильи уже рядом не было. «Сработало. Молодец, Зайцев!» Сознание провалилось в темноту. Настолько глубоко, что ледяной ужас сковал меня, как жидкий азот, несчастную тушку. Странное ощущение, словно тебя окутал черный туман, высасывающий жизненные соки. Я чувствовал холод изнутри и снаружи, но если чувствовал, значит, еще не умер. Ухватившись именно за эту согревающую мысль, начал отодвигать мрак от себя. Внезапное дуновение ветерка оказалось весьма кстати, и вскоре опять показалось звездное небо. Правда, на этот раз кто-то поменял расцветку. На бледно-желтом фоне далекие светила казались темно-синими точками. «Как там, Степаныч, выражается, кувырком тебя через коромысло? Может, у меня в голове все перевернулось? Или мне негативы показывают? Но почему в цвете?» «Галлюцинации, мать их, иллюзию! Ну, проще из моих спящих мозгов!» Или это не сон? Не умер же я в самом деле. Надо срочно себя ущипнуть. Подумать об этом оказалось проще, чем осуществить. Навалившаяся тяжесть сорвала гениальную задумку. Видения не желали отпускать пленника. Они в очередной раз начали меняться. Где-то в центре желтого небосвода появилось темное пятнышко. Оно росло, закрывая меня своей тенью. «С ума спрыгнуть! Опять шестиугольник!» только черный. Когда он закрыл собой полнеба, на его фоне появился цветок Ильи. Лазурный цвет и форму лепестков в виде тюльпана я видел только у нашего электронщика. Когда по цветку ударило красными лучами, он поблек и покрылся серой дымкой. В прозрачном диске на миг возникло изображение глаз с черной радужкой. Через мгновение пелена растаяла, а рядом с лепестками появились мои руки. Я даже почувствовал жар, исходивший от пальцев. Однако теперь работать пришлось обратной стороной ладони, наращивая вокруг тюльпанов едва различимую оболочку. Кто бы еще объяснил, зачем? Разгадка не заставила себя долго ждать. Во второй раз красные лучи попросту отскочили от созданной оболочки, не причинив вреда цветку. «Ешь твою медь, Рита! Ну как можно быть такой беспечной? Неужели ты могла подумать, что я дам твой номер человеку, которого видел всего раз?» «Но ведь мне позвонили. Откуда он мог узнать?» «К несчастью, я не в курсе всех секретов сотовой связи. Илья, что скажешь?» «После встречи с ФСБшником вы звонили Маргарите?» «Конечно, как и договаривались. Но я к тому времени на километр удалился от места встречи». «Сам лично я не видел, а вот ребята на работе как-то говорили, что есть прибор, который может...» «Степаныч, а ты точно не давал ему свой телефон?» Нет. Но до того, как мы начали разговор, мужик попросил его выключить. Пожалуй, правильно мы сделали, что избавились от старых сотовых и ушли с квартиры генерала. Кстати, он знает об опасности. Я сообщила Наташе. Мои соратники разговаривали, сидя за столом в небольшой комнатке. Диван, где под теплым пледом отдыхало мое тело, стоял в самом углу. «Господа!» — я подал голос. «В этом доме кто-нибудь принесет мне стакан воды?» Поскольку выпить кофе мне так и не удалось, жажда продолжала мучить, а подняться самому оказалось не под силу. Тяжесть ощущалась в каждой клеточке тела. О, специалист по мокрым делам наконец проснулся. Илья телепортировался к дивану. Воды ему не давать, он ее снова на мои брюки выльет. Невзирая на возражение электронщика, мне дали напиться. Грунёв и тут не смог удержаться от комментариев, выдав старую как мир фразу. «В пьянках замечен не был, но по утрам жадно пил холодную воду». «Отстань от больного!» — пригрозила Маргарита. «Если бы не он!» Девушка и Степаныч принесли стулья и сели рядом. Здоровяк устроился у меня в ногах на диване. «А я чего?» «Даже не спорю. Ожог на моей ноге скоро пройдет, а героический подвиг Семена войдет в аналы истории третьего тысячелетия. Лучше расскажите, что произошло после того, как...» «Говорить буду я». Электронщик тут же взял бразды правления в свои руки. «А то вы со Степановичем опять поссоритесь». Если опустить все наиболее образные эпитеты Ильи, картинка получалась не очень веселая. Мы с ним попались как мыши в мышеловку. Если бы майор не позвонил Рите приблизительно в то время, когда мы зашли в подвальчик, как знать, где бы я сейчас очнулся? А Степаныч оказался на высоте. Узнав, что мужик поменял место встречи, предварительно каким-то невероятным образом выяснив номер телефона нашего командира, служивый тут же направился по новому адресу, приказав Володке и Славику следовать туда же. Сашка находился с майором в машине. Наша красавица все это время пыталась подать сигнал тревоги. Она точно знала, где мы находимся, но на ее призывы никто не отвечал. Очкарики, похоже, умели надежно блокировать мысли речь. Когда спасательная команда прибыла на место, возле входа уже стоял подозрительный микроавтобус. Чуть позже объявился Грунев с изрядно подмоченной репутацией. И в тот момент, когда началась погрузка моего бесчувственного тела, Володька нанес ментальный удар. Его поддержал Славик, вселив грузчиков чувство страха. Затем усилиями Иноземцева на автобус свалился рекламный щит, а майор с Ильей пошли оказывать пострадавшим первую помощь. «Нам повезло, что в операции «По твоему захвату» участвовал всего один очкарик», — подвел итог электронщик. Остальные были обычными людьми. Они, как очухались, даже не могли вспомнить, почему находятся возле машины. Видать, он их всех контролировал. «И что с ним?» Скрылся гад. Оставил вместо себя иллюзию в кабине, а самовой след простыл. «Это ж какую силу нужно иметь, чтобы стольких людей одурачить?» «А наши где?» «Отдыхают», — ответил Степаныч. «Способности способностями, а силу, ешь ее месяц, соизмерять нужно. Подняли больше, чем позволено. Теперь постельный режим, как у тебя тогда, после Наташки». «Кстати, она тебе через меня привет передает из Турции», — сообщила Рита. «Взаимно». «Ты только не вздумай девочке голову заморочить. Она теперь тебя такими эпитетами осыпает». «Завидуешь?» «Опасаюсь за ребенка». «Не волнуйся. После того, что у нас с нею было, Наташка мне как сестра. Можно сказать, единственный родственник на всем белом свете, если, конечно, не считать неизвестного дедушки-миллионера из Америки». «У тебя есть богатый дед?» — купился Илья. «Конечно. Только никак не могу дождаться, когда он меня найдет и сообщит, что я единственный наследник несметных сокровищ». «Ладно, наследник, хватит мечтать, говори как самочувствие». На букву «Х», только не подумайте, что хорошо. Чем он в меня выстрелил? Трудно сказать. Ранка на груди небольшая. А что за состав? Раньше я бы отвез тебя в лабораторию, но мы сейчас на нелегальном положении, причем охота на нас становится все жестче. Вы о сегодняшнем случае? Не только. Помнишь, я рассказывал о ребятах, которые помогали в день твоего побега из гостиницы? Их хорошенько потрепали. Трое в больнице, один под следствием. Вокруг нас пытаются создать вакуум. Думаю, что всех наших близких и друзей держат под наблюдением. «Выходит, мне повезло», — с грустной иронией заметил Илья. «Я домовский. «У меня тоже никого не осталось, но везением я бы это не назвал». «У меня мама в Омске», — заволновалась Маргарита. «Надеюсь, с ней ничего не случится». Она дотронулась до плеча майора. «Не должно» ответил степаныч но домой никому наведоваться не советую сразу подумал о своей квартире догадается Ромка кормить рыбы, и поливать цветы или он после разборок с бандитами и расспросов участкового и знать меня не захочет прошлым летом я оставлял щеглову ключи от входной двери и почтового ящика когда уезжал к морю на две недели вернувшись ключи не забрал прикинув что если вдруг потеряю то будет у кого взять запасные «Интересно. На работе до сих пор считают, что Зайцев отбыл на лечение в Италию. В этом случае приятель мог догадаться о жажде флоры и голоде фауны моей квартиры. Как бы с ним связаться, чтобы в очередной раз не подставить? Сотовый отпадает хотя бы потому, что я его наизусть не помню. На работу звонить тоже нежелательно. Хотя не могут же они контролировать все телефоны. Предприятие у нас не маленькое, почти три тысячи человек работает. Эй, о чем задумался, детина? — толкнул Степанович. — А то вы не знаете, — спохватился я, вспомнив о телепатических способностях. — Представь себе! Сижу тут и сам удивляюсь. Илью слышу, Риту тоже. А ты словно стеной отгородился. — Серьезно? — Первая приятная новость после пробуждения. — Я сильно похож на шутника, ешь твою медь. — А вот так. Напрягшись, я попробовал мысленно показать Степановичу язык. — Хулиганье! — пригрозил он пальцем. — А вот это меня полностью устраивает. Теперь вы меня будете слышать только, когда я сам этого захочу. — Как тебе удалось? — завистью спросил Илья. — Я тоже хочу. Колись. — Самому бы понять. — Как только узнаешь, мне первому расскажешь, а я тебе за это. Вот. Электронщик положил на диван небольшое зеркальце и солнцезащитные очки. Договорились? За такие подарки обязательно расскажу. Папуасы за зеркальце дороже платили. Извини, у меня в роду только бледнолицы европеоидного типа. Кстати, о зеркалах. Есть одна идея, которую хотелось бы проверить. Я попытался подняться, но тут же упал на подушку. Похоже, к борьбе за правое дело инженер Зайцев пока не готов. Тогда лежи и не дергайся. «Да, курком те через кромысла. Совсем забыл. Тот мужик, что явился навстречу, тоже пришел в себя, когда очкарик сбежал». «И что?» «В документах, к которым он имел доступ, в осеннем камне ничего нет. А еще полковник передал, что сразу почувствовал к себе внимание после того, как заинтересовался нашей проблемой». «Со стороны начальства?» «Нет. Он, в общем-то, и сам немалый поз занимает». Просто за ним начали следить, а потом, когда он попытался отделаться от слежки, взяли под контроль. Степанщи, я не понял. Этим очкариком вот так и президента запросто зомбировать?» — заволновался Илья. «Спросить чего-нибудь полегче». «Но чего они добиваются? По-твоему, это вопрос легкий, кувырком тебя через коромысло. «Осталось задать еще два вечных», — не удержался я. «Кто виноват и что делать?» На последний ты уже ответил, я что уметь Нам выживать надо. Маргарита сегодня узнала, что за рубежом среди нашего брата начались первые потери. Шесть человек, которые участвовали в эксперименте, погибли. Двоих точно убили очкарики, — доложила девушка. Кстати, и они потеряли одного бойца. И что он собой представляет? Труп был сожжен на месте. Дотла. Только на следующее утро мне удалось освободиться от противной вялости мышц. Сразу захотелось выйти на свежий воздух, благо для этого имелись все условия. Оказывается, генерал дал нам не только ключ от московской квартиры, но еще и обеспечил пропуском на территорию дачного поселка в Ближнем Подмосковье. Здесь у кого-то из его хороших знакомых пустовал небольшой домик. Сами хозяева находились в долгосрочной заграничной командировке, а Михаил Федорович раз в неделю заезжал проверить работу сторожа и садовника, которые обитали в пристройке к дому. По легенде, мы взяли эту дачу в аренду на лето. Хорошо иметь таких приятелей, как Михаил Федорович. «Ты вчера хотел эксперименты на людях проводить, или мне показалось?» Первым на глаза попался Грунев. «Хочешь предложить себя на роль подопытного кролика?» После случая с Наташкой в нашей группе мало кто не мечтает побывать в твоих руках. Слышала, Володьки? А что с ним? Через день после твоего шаманства у него слух улучшился. Да он вроде и до того не глухой был. Да, но теперь, если захочет, он слышит дыхание спящего человека в соседней комнате. А что в этом хорошего? Да нам теперь никакой подслушивающей аппаратуры не нужно. Поставим Бобрина возле здания ФСБ, и он нам оттуда любую информацию выудит. Ну да, с учетом того, что большинство людей обсуждают показанные накануне по телевизору фильм или сплетничает о родственниках и коллегах, полезного мы узнаем много. Семен, не будь занудой. Знаешь, чем гулящая баба отличается от проститутки? Любит наш электрончик загадки загадывать, хлебом его не корми. Насколько я в курсе, второй за работу деньги платит. Я же говорю зануда. Проститутка совмещает приятное с полезным, а гулящая — это хобби такое. Ну, извини, не совсем верно выразился. Так вот, вернемся к твоему хобби. Гожусь я для эксперимента или, как в прошлый раз, звать Володьку? Надо сначала на тебя в зеркало посмотреть. Мы зашли в дом. В гостиной, где стоял мой диванчик, на стенах висело два зеркала, а в углу стояло трюмо. Поскольку именно возле него находился стул, лабораторию устроили тут же. «Доктор, а больно будет?» — жалобно поинтересовался пациент. «Будет. Только я не знаю точно, мне или тебе». Лазурные лепестки в форме тюльпана окружили прозрачный диск, зависший над головой здоровика Покалывание в ладонях не ощущалось, но стоило повернуть их тыльной стороной к зеркалу. Кисти приобрели красноватый оттенок. Появилось слабое жжение, словно я держал руки над костром. «Начнем». Вся процедура заняла не более получаса. При этом никто из участников эксперимента не ощущал особого дискомфорта. Как говорят в таких случаях, во время съемок ни один кролик не пострадал. Созданная мной оболочка вокруг лепестков теперь обволакивала каждый, придавая им некие переливы. В отражении она казалась тончайшим мыльным пузырем, повторяющим сложный контур лепестка. Не знаю, что я с тобой сделал, но работу можно считать законченной. И это все? Думаю, да. «А какая польза от твоих деяний?» «Ну, ты даешь». «Сам же сказал, у меня это хобби, и выгоды от него ждать не стоит». «Не надо путать твою выгоду с моей». «Я в данном случае выступаю в качестве потребителя услуг, плата за которые не предусмотрена». «Погоди, выходит, я сейчас выступал в роли гулящей, а ты?» «У нас в компьютерных технологиях это называется пользователь». «Сволочь ты, Грунёв, или скорее использователь». «Зови Володьку». «Зачем?» «Эксперимент еще не закончился. Будем тебя под удар ставить». «Какой еще удар?» Хитрая улыбка сползла с лица пользователя. «Ментальный». «Зачем?» «Для закалки. Знаешь, это как с мечом. Его мало выковать. Нужно и закалить хорошенько, иначе прочности не будет». «Я думал, ты целитель, а не кузнец». «Ага, кузнец человеческих душ». «Обобрен молот в твоих руках?» «В конце концов, ты пойдешь за ним или нет?» «Да здесь я уже», — раздался голос Володьки. «Чего это?» «Расшумелись». «Я же говорил, что он все слышит». «Тогда пусть приступает». Я сделал два шага назад. «Не дамся», — запротестовал электронщик. «Где это, видано, живого человека по мозгам лупить?» «Илья, это... Успокойся ты». Я как вошел в гостиную, так сразу и попробовал. Но сегодня ты даже и не поморщился. «Точно — Точно? — переспросил Грунев. «Ура — Ура! — не удержался я. — Думаю, очкариком теперь будет непросто взять тебя под контроль. «Чего — Чего? — не сообразил здоровяк. Он до сих пор не мог понять, что здесь произошло. — Считай, что ты в своеобразном бронежилете. — Ты правда меня ударил? — не поверил Илья. — Дважды кивнул Бобрин. «Семен, ты коньяк пьешь?» неожиданно спросил электронщик. «Нет, предпочитаю менее крепкие напитки». «А шампанское?» «Запросто, но обычно в женском обществе». «Значит, с меня бутылка дорогого шампанского и соответствующее общество для его распития». «Заманчивое предложение. Выходит, я все-таки заработал гонорар, а потому статус гулящий для меня недействителен». «Да вы, девушка, растете прямо на глазах!» С издевкой произнес Грунев.